Голова вторая Никодим хмурым взглядом из-под лоби Проводил кавалерию, которая лихо в клубах пыли Скрылась за поворотом в черный лес А затем гаркнул, обращаясь к пастве грозимся и быстро!» Обернулся ко мне «Добрый совет, перед куполом за цепи Арса» Заметив мой недоуменный взгляд, немного подумал и пояснил, ткнул пальцем жеребца. «Это не лошадь, хоть и похоже. Это боевой арс. Он, в отличие от тех, всеядный. Разберешься, прочитаешь, с конюхами посоветуешься. Так вот, зацепи его за задний борт и сам потом лезь в фургон. Неизвестно, как ты воспримешь переход обратно в зону без Крио. Еще один минус твоего положения – это то, что ты открыл магические способности перед первым выходом. Так что готовься валяться без сознания минут 5, а потом ломка на 15-20. Есть хорошее средство, чтобы данный процесс прошел ровно и безболезненно. Вколоть препарат Акриус 11 непосредственно перед Нор-Сити и никаких последствий. Максимум чуть закружится голова. Извлек из кармана и продемонстрировал на широкой ладони красный пластиковый контейнер длиной около 7 см, шириной в 5 и толщиной в 2. «Но это стоит денег, а дам по цене, как в лавке у француза. 500 марок за 5 доз. Идут в комплекте. Негативных последствий и противопоказаний, в отличие от ранних версий, не имеется. Хотя есть минус, те стоят в два раза дешевле. Нужен? Или рискнешь здоровьем?» необходим Перевела сразу деньги, от чего-то даже мысли обычно не возникло. «Не разводит ли меня куратор?» «Скажи, теперь каждый раз такие последствия от переходов будут?» Нет, закончится период адаптации где-то в среднем на пятый-шестой день. И можно забыть, будешь впоследствии испытывать легкий дискомфорт рядом с оазисами, а когда попадать под облучение криво-эйфорию, но не переходящую в экстаз. Соображать сможешь, и все это будет проходить быстро, в течение секунд двадцати максимум. Еще через сутки появится возможность на интуитивном уровне ощущать наличие или отсутствие поля. У каждого проявляется по-своему. Но знать будешь всегда, есть оно или нет, даже без датчиков. Колоть препарат, необходимо не ранее, чем за пять минут до перехода. «Ясно», — кивнул, убирав под контейнер. «Да, еще. пожевал губы Никодим. «Нас ты добыл честно, поэтому я не могу тебе приказывать в данном случае. Но если хочешь сделать реальное доброе дело, продай его вон той девочке». Указал он на принятку Милягу, которая не досталась многоприбора в лавке, ушлого лягушатника. Именно она затем держалась рядом со мной, конечно, до инцидента, с оборзевшими товарищами в фургоне, когда я напугал не только их. Поясню, по всем признакам у неё вот-вот сбой случится, а затем и пробой догонит. Закончится в 95% все смертью. Я ничем не смогу помочь, так как ни один навык на лечение не заточен. Саманта сам знаешь. Ты же завтра с утра приобретешь другой француза. все равно с теми расходниками, какими он сейчас заряжен. «Для тебя это бесполезная ерунда». «Ну? Переводи мне средства, а дашь ей сам». Принял решение после недолгого раздумия Затем пояснил, почему не хотел выступить лично в роли спасателя и благодетеля. «Одногруппники меня боятся до жути», — говорил. «Поэтому подумай-то, а товарищи её поддержит, что я замыслил какую-нибудь пакость или гадость. Ибо кроме чего-то другого ни на что иное не способен. Например, прибор отравлены, заряженный какой-нибудь злобной химией или еще что-то». Мало ли до чего воспалённое сознание может дойти. По их мысли, я барабеку под шумок кадык сломал. Вместо оказания помощи. Добил, дабы не мучился. Мне не свести про помощь. Ага, если бы не кристалл, который ты решил себе прикарманить. То вряд ли с места бы сдвинулся. Усмехнулся куратор криво. Хорошо, сделаем так. Но став, еще раз подобное, имея в виду случай с толстяком. И плетку я тебе гарантирую для уменьшения резвости и хитро мудрости или жопости. Хотя бы на время обучения. Мне до этих крисов, как до ламбочки. Но дисциплине твоего крутаса вредят. Подумал повторил. Да, вредят. Кстати, штраф по договору, учитывая, что Джарри погиб, можешь платить как мне, так и любому представителю Снежных. Все равно средства уйдут в общую кассу. И система будет закрывать долг по договору. Главное, вслух или про себя произнеси что данные деньги перечисляются по такому-то, такому-то поводу. И лучше переводи тем людям, которые находятся в пределах видимости, если не хочешь отдавать процент, прогоняя платежи через ЦК. Тогда давай поступим так. Сколько ты даешь за нас? Повторяю, столько же, сколько у француза. Я не барыга, и тебе этим грешить не советую. Он новый, значит, пять. И за расходник евки еще полторы. Вот это и внеси в качестве части долга перед вами протянул ему браслет Гарпии. И тут же перед глазами мигнула надпись. Внимание, по договору со стороной Снежной Волки оплата частично произведена 6,5 тысяч марок. Осталось погасить 8,5 тысяч. Отлично. А вот с настройками требовалось разобраться, и как можно скорее. Некоторые сообщения от магии появлялись строго, как и указывал на периферии зрения, но многие порой откровенно мешали, возникая в самый неподходящий момент прямо в центре взгляда. Итак, волкам осталось совсем немного отдать, чуть больше половины. Можно было и сейчас полностью закрыть соглашение, но не хотелось лишаться практически всех средств. Конечно, имелась надежда, что в переметных суммах найдется что-то ценное, приготовленное на продажу, но в них пока не заглядывал. А еще неизвестно, куда пристраивать арса, про это и спросил у наставника. «У Вилли конюшни есть, там уход за животными нормальный. Стоимость вроде бы сотни или полторы в сутки». Плюс 50, если его будет необходимо выгуливать и обихаживать. Почистить, например, или постричь хвост, или гриву. Хотя ее лучше не трогать, звереют они. Договоришься. Резвый даром, что на разбойника похож, мужик нормальный. С самого низа поднялся, один из беглых рабов в прошлом. От чистой крови ушел. Есть такой великий клан, где работорговля не просто разрешена, а все основано на ней. Наш трактирщик смог охотников за головами перехитрить, убежать. Я оказался на территории севера. Попытались здесь его достать, но наши карающие делани быстро показали им хуисху. Тот же за хитрость, выносливость и скорость получил свое прозвище. Ладно, заболтался я. Через две минуты трогаемся. Будь готов. Пристраиваешься сзади, расстояние от последнего фургона, от 5 до 50 метров. Направлю к тебе еще и фулейтыча. Прислушивайся к нему. Он старый и опытный рейдер. Только кивнул, соглашаясь, но уже в спину куратора. Тот будто переместился в пространстве к повозкам, и теперь раздавал окружающим за трещины наставления и ценные указания. Вроде бы все сделал верно, продав нас, но какое-то чувство не давало покоя, будто где-то принял неверное решение. Почему? Не смог в себе разобраться. С одной стороны, мне было плевать на одногруппников, как бы цинично это ни звучало. Им также на собирателя стафа положить и растереть. Кроме всего прочего, никто не протягивал руку помощи. Более того, уверенно, когда уголовники пошли на дело, ничуть не скрывая своих планов, большинство злорадно потирало руки. Ведь именно сейчас должна была восторжествовать справедливость и наступить час расплаты. За что? За все хорошее. За свой страх и трусость. За то, что у меня вещи и оружие лучше. Что я держался независимо. За то, что избил. И ещё очень-очень много за что. А так просто жалко девчушку тем более особых усилий от меня не требовалось. И справедливость слов Никодима понимала. Если бы поступил иначе, то сам для себя смотрелся бы даже не собакой на сене, а уродом, засевшим с автоматом на горе порчащегося мяса и сохнущего хлеба, который сам был сожрать не в состоянии. При этом остреливал голодных и обездоленных людей, попадающих в поле зрения, привлеченных запахами. «Поэтому зайду завтра к французу и куплю необходимое. Все просто». Тем временем наша небольшая колонна тронулась, чуть растянулась. Копоты жеребцов застучали мерно по тёсанным камням южного тракта. а подо мной затанцевал от нетерпения. Застоялся бедолага. Надо было ему ими придумать. В голове вертелись клички от боливара до буцефала. Вспомнил и Слейпнира, и Буяна. Но чувствовал. Не то. Буран? Нет, точно не буран. Чуть ударив пятками по бокам ездового животного, я отрнулся с места. Пришлось даже чуть натянуть узду чтобы сдержать порыв жеребца помчаться ветром, от чего тут починился и умерил пыл, но заржал крайне недовольно. И строки хранения один усадник продолжал оставаться на обочине. Тот самый усатый мужик, похожий обликом и одеждой на ковбоя, который уступился за меня перед косолапом. Когда последний фургон оказался впереди него, он подъехал, пристроился рядом. Молчать ему было, видимо, скучно, поэтому сразу попытался завязать разговор, начав с лести. «А ты красава, даже не вздрогнул, когда этот урод попытался тебе проткнуть, а сразу за клинок схватился. Уважаю. Откачали бы, конечно, но...» Я не стал ничего говорить, что просто не успел наделать штаны. «Но его опасайся. Так и знай, дерьмо какое-нибудь подкинет на лопате. Или в круг вызовет. Спровоцирует и вызовет. Точнее, вынудит тебя. У него же защита только от арта сотни, это точно. Еще и от одежды восемьдесят». И клинок-артефакт, на черная гадюка, с атакой на триста. Давно хотели его из наших рядов выкинуть. Слишком много подлости у человека и алчности. Гремучая смесь. Но с такими возможностями нужен для дела. Тот же берега терять начал, но не так давно. Не успели дать пинка. Очень, очень мстительный и злопамятный клиент. Что ты скажешь, учитывая, что мне при таких словах стало не по себе. Пугали они меня, рождая беспричинную тревогу. Нет, я отнюдь не опасался какого-то там хапугу-беспредельщика, по крайней мере, ближайший месяц, потому что если бы снежные волки бросали слова на ветер, то вряд ли их кто-то уважал. Наоборот, сейчас этот гад больше всех других был заинтересован в моем здравии. Пугало, как правильно пояснить, неожиданное человеческое отношение окружающих, чистых и серых. К последней категории принадлежал спутник. Всего прошли какие-то земные сутки, А за это время настолько изменилось восприятие, что мозг автоматически искал подвох везде, всюду. Когда этого я не мог понять беспричинное презрение и высокомерие, желание унизить и сбить на ровном месте, без всякого на то основания. Так и сейчас мне было совершенно дико видеть обычное почти людское отношение к себе. Еще на весы опасения добавился и жест Никодимы по спасению брюнетки и моей адаптации при переходах. Но с девушкой могло быть и что-то личное. Она красивая, с отличной фигурой. Вполне возможно, возникла симпатия с желанием продолжить все в кровати. А ко мне-то почему? Паранойя такая штука. Завести легко, стоит пару тройку раз подкормить реальными событиями, ложащимися на чашу ее весов, подовыми гирями. И вот она уже не просто существует, но начинает доминировать, пытаться контролировать каждый твой шаг, диктовать и заставлять во всем искать скрытые смыслы. Чего задумался? На, гладни. Протянул мне флягу литра на два спутника, вырывая из тяжких мыслей. А ведь просмотрел, когда и откуда он ее извлек, Даже хотел отказаться, но тот сообщил, усмехнувшись. «Не боясь, не алкоголь. И в реакции никакие не вступят с любой лечебной химией. Это бодряк. Проверенное столетиями средство. Помню сам, как тяжело первый день дается, Чуть не сдох к вечеру. Поможет перестроиться под место режим и усталость снимет. Только больше трех глотков не делай, а то не заснешь. Кивнул, поблагодарив, приложился. Не знаю, как описать, чего в напитке было больше. Приятного пряного запаха каких-то незнакомых трав или сладкой горечи, когда чуть тягучая фиолетовая жидкость попала на язык. А еще вроде легкая солёность присутствовала. Впрочем, свою задачу он выполнил на 200%, будто кто-то вдохнул в меня новые силы. Сейчас даже возникло недоумение, как еще минуту назад мне все настолько осточертело, что я даже не осматривался вокруг, пытаясь запомнить и впитать множество пропущенных до этого деталей пейзажа. Справа от тракта, метрах в трёхстах, за высокой каменной стеной, виднелись крыши четырнадцати строений. Поудали от массивных деревянных ворот, обитых железными полосами, находились какие-то навесы. Да это же торговые ряды, и там было довольно многолюдно. «Это приют пилигрима», — прокомментировал Флейтыч, заметив, куда я смотрю. «На мертвого сезона фактически прибежище для всех окрестных мутантов» которые в силу своей необычности Норд-Сити появляться не любят. Торгуют прямо здесь. А за стенами навесы – это для Стормов. Не знаю, откуда пошло название. Скорее всего, их так прозвал один из известных исследователей мира Нине Даниэл Сторм. Это те люди, которые теперь не могут существовать вне Криополе. Даже там, где расположены торговые ряды, оно приближается к 400 мэрок в час. еще поговаривают, что Пилигрим, а он очень ушлый деятель. Наладил торговлю даже странцами. Правда, втихую. Но слишком много у него в продаже и демонических яблок, и радужной крови, и синевы, и редких артефактов, как и таких же кристаллов. Еще хватает предметов старины глубокой. Но, с другой стороны, кроме дьяволиц, у него останавливаются практически все люди из свободных поселений, если так можно назвать человека, после такого количества мутаций. Тачат все и отовсюду, а трансы они тупые, так что, думаю, это байки. А дьяволицы? Они комфорта любят, как всякие женщины. «Это я тебе скажу, это нечто». Почмокал тут губами и мечтательно вперився куда-то в небеса. Все как одна, красивые-красивые, высокие, с большой грудью, с осиной талией, ноги. Имеется голый хвост с кисточкой на конце. Крылья, как у летучих мышей, которые позволяют им не только летать, пусть недолго и не очень высоко, но и довольно эффективно используют их в бою. Края по желанию становятся острыми, как лезвие. Ну и, конечно, рожки одеваются так, что даже импотенцию в запущенной форме лечат одним видом. В постели горячее что-то пекло. Однако долго с одним мужиком не могут, надоедает он им. Хотя встречались и исключения. Характеры у всех не сахар, свои равные, независимые, жесткие до жестокости, дикие до безобразия, еще и злопамятные, мстительные, одновременно влюбчивые, милые и ронимые. Такая гремучая смесь. «Как говорил мой хороший товарищ, погибель сталкера, кто с ними ночь проведёт. Для него уже другие женщины не существуют». Через такую он и сгинул, бросила одна его. Поиграла, будто ребенок с игрушкой, и забыла. Тот с месяц пытался что-то доказать, носился по окрестностям, подвиги совершая. А потом в петле нашли. Страшная у дева сила. Хотя про них и сукуп такие же слухи ходят. О вот тех ни разу пока не видел. Спутник замолчал. А тем временем нас обогнала тройка бойцов, верхом на здоровенных ящерах, похожих на рапторов. Фолки они достигали около трех метров, с долиным хвостом, сплошь в костяных наростах, с одним рогом посреди широкого лба и огромными зубастыми пастями. Те промчались куда-то болидом, обдав потоками уже довольно прохладного воздуха. «Вон, смотри, туда, где холмы начинаются!» Ткнул пальцем влево флейтыч, указывая направление протягивая монокуляр. Пока я отвлекся на необычных животных, тот извлек его, видимо, из-под сумка. «Возле одинокого раскидистого дерева, чуть-чуть влево. Видишь?» Картинка мгновенно приблизилась. Понял, на что смотреть. В поле зрения сразу же попала непонятная тварь. Похоже, одновременно на змею, ящера и дерево, учитывая, что многочисленные щупальца, три-четыре десятка, были разной длины. Часто они абсолютно несимметрично по всей длине выбрасывали отростки потоньше. Ассоциация одна, будто сучек корявый. Тела длинная, а башка как у того же пангалина. Перед мордой та несла какого-то человека в балахоне. Рассмотреть детали не удавалось, кратности молекуляра не хватало. И транс на дубе тома», — громко прокомментировал увиденный собеседник. «И я серьезно, они их часто используют. Благодаря псиспособностям берут под контроль, а называется эта тварь дубовый или деревянный дракон. Гадская штука, если нарвешься. Защита в полторы сотни. А почему его никто не прибьет? Вон вроде бы недалеко какой-то отряд промчался. Указал на непорядок я. Кому они нужны? Что с них брать? Правильно, ничего. Да и одиночки абсолютно безвредны. Вот когда в стае перед приливами начинают сбиваться, вот тогда да, их надо выпиливать. А сейчас пусть ползают. Ты же, несмотря на пакостность мух, за каждый в пределах видимости не гоняешься, не так ли? Так, кивнул. «Вот!» — победно протянул собеседник. Я перевел оптический прибор на тракт. Косолапого в пределах видимости не наблюдалось. Скорее всего, подтел к кому-нибудь. Набился в попутчике. И черт с ним. «Ага, если так подумать, то следовало груб заказывать уже сегодня. Врагов надо уничтожать, а не плодить». Зло высказался внутренний голос. «И что ему противопоставить? Три дня пролетят, глазом не успеем моргнуть». «Нужно хоть как-то научиться стрелять из лука, и тогда...» Кому расскажи, что знаю парня, который в первый день такое дорогое животное трофеем взял?» «Не поверит», — вырвал меня из раздумий голос Флейтыча, передал ему обратно монокуляр, делая пометку себе, что надо приобрести хоть плохонький бинокль. «А сколько оно стоит, животное это?» Понял, что тот рассуждал про Араса. Начало фразы не расслышал, занятый собственными мыслями. «А 250 тысяч марок?» Не задумываясь, ответил он. «Вроде бы не такая неподъемная сумма», — глубокомысленно изрек. Собеседник расхохотался неподдельно, даже рукой несколько раз по бедру ладонью хлопнул от избытка чувств. «Весело и заразительно», — еще бы причину объяснил. «Я что, не то сказал? В среднем, если не лениться, то можно тысячи десять-пятнадцать поднимать. Или ошибаюсь?» Это посчитал сегодняшний доход. Как говорили в Одайсе, ты не пугай туризм и иммиграцию! рассмеялся вновь тот, а затем посерьезнел и начал объяснять. Сейчас декаду, местную неделю, вас проведут по самым богатым локам, прибивая сталкерский азарт. Учитывая, что прилив был недавно, поэтому они все практически не тронуты. Тем более под снежными волками, особенно в окрестностях Норд-Сити и Хвочиной, им всегда принадлежат самые жирные куски. Хотя в других местах ситуация практически аналогичная. Авторитетные они товарищи, пока не выгребут процентов 60-70 ресурсов, добычу которых поставили на поток, и которые добываются без чрезмерных усилий. Других собирателей не пускают, работают только со своими людьми, а для этого и рейтинг социальной полезности иметь больше сотни, и биржевой в 700. К примеру, набрать 200 баллов первого – это как медаль получить. Тысячу орден или сами присматриваются к подопечным. И только лучшим из лучших новичков достаются вакансии. Потом Локу выкупают некоторые дельцы, то есть берут в аренду до прилива, получая, так сказать, ярлык, право на сбор. А как это на мне скажется и других сотоварищах? Указал на гайка на фургон впереди, откуда сейчас высунул конопату хитрую морду браузер, то бишь Firefox. Рядом с ним держалась Гарпи, которая иногда обжигала меня ненавидящим взглядом, но старалась делать это незаметно. Каждый раз, когда я на нее смотрел, то прятала глаза и напускала на себя безразличный вид. Надо, надо не забывать о своих врагах. Все просто. Декаду, то есть местную неделю. Они будут учить, а затем вы, закончив университет и получив диплом, а точнее отметку, кто вас водил в курс дела, уходите в свободное плавание. Самостоятельно на первых порах зарабатывать даже на жизнь нормальную не получится. Сколько ты сможешь унести на себе? Тридцать-сорок килограмм? возьмем среднюю цену корня за один в клановой приемке четыре марки и того 160. шестьдесят уйдет на все про все вместе с дорогой, пешехода до ближайшей свободной локи минимум шесть часов таких выходов сможешь совершить максимум два ну пусть три итоги то и оно учитывая что каждая ближайшая точка набита как трамвай в час пик только по головам друг у друга не ходят и как тогда люди выживают нарисованная картина мне очень не понравилась Все просто. Местные оборотистые личности приобретают фургон порой пару или тройку, выкупают у отрядов типа снежных почти пустую локу, но она все равно в сотня разбогаче, чем со свободным входом. И набирают через биржу работников, заключают с ними договор. А дальше ты пашешь по обычной схеме, только ресурсов вокруг на порядок меньше. Но здесь имеется и плюс: один рюкзак сможешь всегда провозить положняк. За день заработаешь марок пятьсот». «Ровно, чтобы не загнуться, и было где переночевать. При этом, чтобы ты не ерундой занимался, типа шлялся вокруг в поисках того же послена, а приносил прибыль, в контракте четко прописывается обязательный дневной тонаж, который ты должен предоставить по указанной цене». «Кисло как-то», — прокомментировал я. «Не то слово. Многие грязные так и не могут вырваться из этого замкнутого круга. Так что в будущем готовься к горькой прозе жизни. Чтобы набрать того же выворотнее 500 кг, А это самый минимум в стандартном контракте на сбор. Придется затратить в калово без продуху 8-10 часов минимум. То дело в том, что растет он изначально довольно быстро, сутки оплетает камень, а семена имеются на любом клочке подходящей земли, то есть вывернутые валуны кем-то до тебя будут выглядеть как нетронутые. По листьям различить невозможно зрелость овощи. В результате около 70% всего труда будет пустую. Там корни до 5 кг не дотягивают. «Далее. Рыба. Её до черта, пока тралы не загнали. Они сейчас у снежных в седьмой локе, затем перегонят и в сегодняшний затон. Всю основную массу выловит, как результат останется совсем мало. И еще, если сегодня рыбачил ты один, то там будет со снастями каждый второй. Сок Джио Самра. Деревья облепят, места свободного не найдешь. В сам лес соваться никто не любит, можно и не вернуться». И ещё контракт нужно закрывать, поэтому не до прогулок. Да и ловушки на зверене все делать умеют, как и охотятся без ружей. Но проверить чужие — святое дело. Я очень внимательно слушал. Даже на запись разговор включил. Описываемая картина больше походила на реальность, чем кисельные берега, нарисованные собственным воображением. Спутник замолчал, подумал и продолжил. Но это еще не все. Самое плохое для всех вас начнется через месяц когда придется самостоятельно платить за еду и за жилье. Добавь в уравнение то, что часто требуется разнообразная химия. Лекарства, противоядия, антидоты, против некротического воздействия, например, или банальная мазь от ушибов и порезов. При этом биржевой рейтинг у вас будет вряд ли больше двух сотен. Поэтому жирные задания пройдут мимо, пока не наберете хотя бы тысячу. Чтобы не только не сдохнуть, а просто больше получать денег, надо постоянно тренироваться, повышать характеристики. Это все стоит марок. Не забывай про кредит за установку маги и первоначальную помощь. Еще вы попали довольно не вовремя. Как там? Зима близко? Вот она самая. Не успеете накопить на взносы и жизни на пару месяцев, то в мертвой зоне придется идти в диггеры. А там выживает хорошо, если каждый второй. Теневые твари, несмотря на кажущуюся слабость по сравнению с теми же матёрыми вертвяками, одни из самых опасных существ. Поэтому с хлеба на воду будете перебиваться. И день, когда поели досыта, у вас превратится в праздник. Ну и потребуется ПО, оборудование, снаряжение, которое постоянно, особенно дешёвое, будет ломаться. Ты вот сегодня к Глефу примерно за десятку, а то и две испортил. Прибавь сюда рюкзак и рогатину, остальное снаряжение. Пятерку смело рисуй и так далее». Флейтыч задумался о чем то своем, видимо, захватившем его настолько, что он замолчал. А я обдумывал сказанное, и только два слова приходили на ум мрачное будущее, но можно сделать выводы. Надо зайти десять дней, уже девять, взять все возможное и невозможное от обучения, и постараться заработать как можно больше. Конечно, хотелось задать бесконечное число вопросов старожилу, но было понятно, что к разговору он больше не склонен. Ты в случае чего, мяукай нам? Я вперед к своим. Себя ведешь нормально, все для держишься. Значит, нянька тебе не нужна. «На тракте, тем более вблизи Норд-Сити. На можно не опасаться». Минут через пятнадцать сообщил спутник. Я только кивнул. Ответ ему и не требовался, учитывая, что тот сразу пустил рысью своего арса. Двигались мы неспешно, ровно и без приключений. Часа через полтора оказались практически возле купола. Чем ближе к нему приближались, тем больше становилось телег, повозок, фургонов и просто всадников на самых разнообразных животных от обычных лошадей до разнообразных ящеров. Привлекла внимание группа низкорослых бородачей верхом на огромных бурых медведях или зверях, похожих на них обликом. Однако по размерам, превосходящим земные аналоги, минимум раза в три. Вот чем их всех кормили. Перед куполом вколол себе Акриус-11. И действительно, при переходе ощутил легкий дискомфорт и головокружение. Негативные ощущения продлились не больше минуты, заметив, что большая часть одногруппников путешествующих в последнем фургоне, внутренности которого не частично были видны, попадали со скамей, как при знакомстве с Крио. Возле ворот образовалась очередь. Однако Никодим что-то проорал, и нам освободили коридор для беспрепятственного въезда. Хмурые бойцы рядом с караульным помещением. Никого из нас не обыскали. Колонна остановилась метров через сто возле высокой квадратной башни. Товарищи, приставленные присматривать за Самантой, так и не подававши признаков жизни, раздобыли где-то носилки и занесли девушку внутрь, через огромные резные двери. Став, ты тоже приготовься. Вон там куновись!» Махнул Никодим в сторону. Оставь, Арса, за вещи не беспокойся. Никто ничего не возьмет. Сейчас подойдут и тебя проводят к дознавателю. Расскажешь ему все, что до этого нам. А затем можешь следовать к Вилле или заниматься какими-то своими делами. Общий сбор завтра в трактире в половине десятого утра. Не опоздай». «Я выполнил требуемое». Только успел привязать во внутреннем дворе жеребца. Хотел закурить, но не успел. Появилось двое мужиков в тяжелых латных доспехах, с короткими мечами на перевязях. «Следуй за мной!» Приказал один из зашагалок к довольно широкой двери, ведущей в башню заднего входа. Второй пристроился сразу за мной. Прошли через пустынный широкий вестибюль, поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Здесь меня провели по длинному светлому коридору. И вот я оказался в большой квадратной комнате без окон, площади примерно 10 на 10 с высоким, не менее 4 метров потолком. Очень сильно удивила обстановка. Огромный канцелярский стол посередине помещения, на нем переливался на вычурный в виде оскалившегося дракона подставки огромный фиолетовый кристалл. Внутри несколько красных огоньков хаотически мельтешили, то ярко вспыхивали, то почти гасли. Ещё из мебели присутствовало два стула. Один занимал хозяина этих хором, второй для посетителей напротив него. Представители власти, среднего роста сухощавый молодой парень, навитый лет двадцати пяти. Смуглый, будто цыган, на носу имелись круглые очки, из-под которых поблескивали от чего-то синие глаза. Одет он был в строгий серый костюм-тройку с белой рубашкой, на ногах чуть остроносые туфли. Длинным тонким указательным пальцем, на котором красовалось тонкое кольцо, тот указал на стул. «Присаживайся и подожди минуту». Опять принесся что-то быстро писать первому в огромной книге. Меликом отметил искусно сделанный кожаный переплет. «Итак, кто это такой?» «Сергей Николаев. Чистый. Член клана Север. Место работы. Старший дознаватель Оазиса Норд-Сити». Больше никакой информации маги не выдала. Например, у других указывалось место в рейтингах, как в общем, так и в клановом. Кроме этого... Участие отображалось количество биржевых баллов и социальной полезности. Я приготовился к долгому ожиданию, посылая лучи добра всем причастным, начиная от жары и заканчивая местным аналогом полиции. Однако продолжалось это недолго, пусть не минуту, но и не больше двух. Парень перестал скрипеть пером, затем снял очки и сразу же заговорил четко поставленным голосом, в котором звучала скука. Видимо, повторяйте, данную фразу приходилось ежедневно и не раз, и не два. В твоих интересах говорить только правду, потому что я слышащий. И пойму, когда ты пытаешься обмануть, солгать или уйти от ответа. Последствия могут быть самыми разными, начиная от лишнего часа, проведенного в моем обществе, заканчивая помещением в апартаменты с куда более худшими условиями. Все это делается для окончательного выяснения истины. Итак, меня интересует гибель, карающей длани мне Моника и спасение тобой, Саманты Бель. Пришлось минут сорок подробно рассказывать произошедшее. Постоянно голову будто стискивало нечто липкое, склизкое. Внутри черепа абсолютно хаотично возникало неприятное покалывание. Затылок же иногда просто взрывался от боли. Так и представлялись ржавые изубренные осколки, которые разлетались в разные стороны с бешеной скоростью. Кристалл на столе эту полыхал красным ярким светом, то все на нем заполняла тьма. Буквально по секундам расписал все события после выезда из Локи. Хорошо, что дознавательно интересовал только этот временной отрезок. Собрать, например, о получении артефакта я вряд ли смог бы. Больше всего жалел о том, что перепривязка кольца от цитадели разума не произошла до этого момента. Что же, можешь быть свободен. Все ясно. И еще. Внимание, поздравляем! За спасение жизни Саманты Бенн вам начислено 15 тысяч баллов к рейтингу социальной полезности перед кланом Север. Теперь вам доступны следующие привилегии. Автоматическое зачисление в клан, возможность носить клановые знаки отличия. Всегда помните, данное высокое звание дает не только привилегии, но и складывает определенные обязательства. Смотреть права и обязанности членов клана Север. Возможность занимать административные и руководящие должности в клановых структурах. Возможность создавать задания на бирже труда. Добровольное участие в различных программах клана Север. Список формируется в течение суток. Учитываются ваши параметры и характеристики а также биржевой и социальный рейтинг. Доступ к специальным заданиям, список обновляется два раза в сутки. Понижение обязательного кланового налога до 10%, повышение закупочных цен в официальных клановых приемных пунктах на 10%, понижение цен на все товары в официальных клановых торговых точках на 10%. Данные привилегии действуют на территории и в зоне ответственности Севера, а также в некоторых союзных кланах. Зарабатывайте баллы, участвуйте в различных программах, занимайтесь социально значимой деятельностью, выполняйте задания. И награды не заставят тебя ждать. И какая ложка меда без бочки дёгтя? Именно бочки, а то и двух. Первое. Внимание! Получен квест «Сохранение тайны». Мы не должны в течение 10 местных месяцев раскрывать третьим лицам, которые не имеют доступа к соответствующей информации, каким образом и за что удостоились столь высокой награды, За нарушение – мучительная смерть. Открыть доступ к специальной возможности мага-интерфейса SN12. Харакири. Теперь вы можете уйти из жизни в любой момент по своему желанию. Данная возможность позволяет избежать пыток при допросах, а также разглашению секретной информации. Помните, иногда лучше принять неизбежное как данность, потому что в других случаях вы будете молить о приходе быстрой смерти. А вторая... Вновь громко выругался. за вслух. Маг только хмыкнул, затем достал из верхнего ящика стола две нашивки и печатку с клановым знаком. Перед глазами возникла строка. кольцо идентификатор Владелец, став. Данное украшение говорит о том, что человек его носящий является действующим членом клана Север. Настоящее место проживания – Норд-Сити. Статус – обычный». И точно такие же надписи сопровождали нашивки. С губ рвались маты. Если кто-нибудь подумал, что таким образом выражал радость, только если орал во всю глотку, то он идиот. Мне стало страшно до жути. Несмотря всего лишь, что пребывал на Нинее в сутки, я уже его понимал, просто так за красивые глаза на халяву тут ничего и никому не дается. И за все придется платить, потом, кровью, здоровьем и, конечно, работой. Теперь выяснилось еще и жизнью. Причем предстоит ее отдать добровольно» дабы сохранить хрен знает, какую и чью тайну. Да любой маломальский дружище с логикой человек сможет сложить два плюс два на основании цепочки событий. Спасение Саманты, о котором известно всем, доставка ее до сил Севера и неожиданно очумительный рейтинг социальной полезности со всеми положенными плюшками. Что удивительно, вырос он после общения с представителями местной крововой габни. У кого-нибудь действительно будут сомнения, о каких заслугах перед кланом шла речь? Суки! И чем эта девушка так важна? Как говорил Флейтыч, даже тысяча рейта – это как орден от правительства на матушке-земле. Мне, получалось, героя Нине присвоили, или таки премию Дарвина вручили. Так, размышляя, я оказался возле Коновизи. На улице стало заметно темнее. Включились многочисленные фонари. Хорошо, что маршрут до постоялого двора был довольно простым. Запутаться в хитросплетениях узких улочек, многочисленных тупиков, каких-то ответвлений, можно было на раз особенно без ее величества Алисы или Гугла. «Теперь через 20 метров поверните налево». Я медленно ехала в направлении гостиницы, когда неожиданно замерцал конверт на периферии зрения. Развернула. «Внимание! Получено срочное анонимное сообщение. Желайте ознакомиться». И текст. «Сэр, завтра в 11 утра в заведении грязь и кровь передать посылку, полученную от Барабека звездному Он сам подойдет к тебе». А до этого придет письмо. Не явишься или не принесешь груз, свяжешься с властями или поведёшь себя неправильно, и ты живёшь до вечера. Нас много. Мы следим за каждым твоим шагом. Не глупи. ПС. Если не выполнишь, следующее проделает другу в твоей голове. Внимание! Данное сообщение будет уничтожено через 59... 58... 57... Металлическая вывеска кузницы «Сталинград», висящая на двух толстенных цепях, сейчас находилась всего лишь в метре от меня, звякнула, и в искусно выгравированной наковальне появилось черное оперение стрелы или арбалетного болта. А затем оно стало истончаться, растворяться, словно дым. Не прошло и пары секунд, как уже больше ничего не допоминало о случившемся, и только ровное, будто пулевое отверстие в чуть покачивающемся толстом железном листе говорило – Произошедшая не сон, а очередная вонющая мертвечина и, по-моему, огромная куча дерьма.